Интерлюдия сороковая. Япония, Такамия, старое здание Политехнического университета Такамии, подвальная лаборатория. Хонда Ахаяси, Михаил Кемеров, Мизучи, Сидзука, Амакава. Клубы, обжигающе горячего, плотного и густого, как дым водяного пара, рванули в потолок. Если бы не отключенные еще после первого раза датчики пожарной сигнализации, несомненно, пришлось бы опробовать на себе прелести централизованной системы пожаротушения, чего после того раза, ну, совершенно не хотелось. Может быть, все-таки попробуем использовать другое рабочее тело? Надрывно гудящая вытяжная вентиляция, включенная на полную, достаточно быстро справилась с последствиями очередного эксперимента. Избыток влажности из воздуха также довольно быстро убрался мезучий. Она с невозмутимым выражением лица в очередной раз простерла ладони над раковиной, и с них буквально как из-под крана хлынула вода. Ненадолго. Ну, если ты знаешь простую жидкость, которая не горит, не детонирует, если на нее наводится нехилый ток, имеет полярные молекулы и легко ионизируется, ах, да, дешево, и ее можно достать в городе в нужном количестве. Давай попробуем. Кемеров, поочередно сверяясь с показанием приборов, заносил данные с помощью громоздко выглядящего новенького защищенного ноутбука. Пять дней назад очередной эксперимент с плазмой выжег всю микропроцессорную электронику в радиусе 5 метров от пушки, и никакая клетка Фарадея не спасла. Хорошо еще, что данные сразу улетают на удаленный сервер, а то бы пришлось вспоминать о такой замечательной вещи, как бумажный журнал экспериментов. «Ха-ха-ха! Очень смешно!» Без выражения отозвалась Ахаяси. Хонда закрыла глаза и водила в воздухе руками. Казалось, что она скатывает невидимый невесомый комок глины. Со стороны смотрелась самым настоящим шарлатанством, но свои знали, что таким образом Девушке легче обращаться к тем инстинктивным ощущениям, что дает ей сила крови. Иначе говоря, студентка-первокурсница со звучной фамилией сейчас пыталась моделировать процесс формирования плазменного шара без самого шара. И не на формулах, поскольку точной модели все равно не было, а на ощущениях. Зачем Ютакуну вообще потребовалось увеличивать скорость генерации сгустков? Да еще и с приоритетом постарайтесь разобраться скорее. Зная о Макава, наверняка какой-то проект, вроде плазменного бура. Просто так из блажи он ни разу ничего не просил. И знаешь, что-то в водяной накачке есть. Мне сочетание горючего газа и высокого напряжения нравится гораздо меньше. Михаил одним глазом наблюдал за Мезучи, но та, как и прежде, С индифферентным видом заняла свое место у пульта управления насоса-нагнетателя. Не понять по реакции, попал пальцем в небо или нет. Одно ясно, судя по настойчивой работоспособности Айакаси, Ютакуну действительно нужен результат. «Ну что, еще заход?» «Погоди!» Девушка закончила мять воздух и встряхнула кистями рук. Устали, как будто час меч держала. Попробуем другой подход. У меня есть новое предположение, в чем тут проблема. Газовый шар как бы задерживается в камере, надуваясь от потока среды, а вода не может надуваться и выталкивается. Или, если ограничить приток одной фиксированной порции, нарушается рециркуляция, и часть воды банально вскипает без перехода в заряженный газ. Расширяющийся пар опять же выкидывает рабочее тело из камеры, и для плазмошарового сгустка не хватает материала. Нормальная гипотеза, но неконструктивная. Камеру поляризации мы без Амакава переделать не можем, отозвался практически муж опальной принцессы. Засунуть в горячую зону камеру не представлялось возможным, а гадать на кофейной гуще, строя правдоподобные теории, можно было чуть ли не бесконечно. Первокурсники в политехе на фундаментальных кафедрах уже удостоверились на личном опыте. Даже сто раз вдоль поперек известная простейшая реакция в рамках учебной лабы может идти неведомым образом из-за какой-то практически незаметной внешней фигни, вроде переполюсовки электродов или отклонения кислотности среды на одну десятую. «О, любовь моя, ты опять забыл главное правило лаборанта?» Объяснив для себя причину неудач, Ахаяси стремительно исправила настроение и включила чувство юмора. «Это про то, что если смешать кило варенья и кило...» «Отставить пессимизм!» «Главное правило — используй для опыта все возможности и приборы, что тебе доступны». «Сидзука будет предварительно формировать в камере сгусток правильной формы, и только после этого мы будем подавать напряжение». «Знаешь ли...» — вздохнула богиня Рек отпуская в клетку контейнер белую мышь, которую до того гладила. Зверей всучила доктор Аой в качестве своеобразного биодетектора, а фугурума под это дело попыталась сплавить еще и хомяков, но мизуча открестилась. Во-первых, До не могла сказать, что именно с кем делал Юта, а во-вторых, проверять, насколько штамп Голливуда может воплотиться в реальности, если рыже-белые твари словят разряд, совершенно не хотела. А вот белые маленькие пушистые няшки пришлись трехсотлетней девушке по душе. В двух клетках они поселились в лаборатории через два дня после упомянутого пробоя. После того, как молодые люди неожиданно друг для друга признались, что еще сутки после попадания под электромагнитный импульс чувствовали себя странно. Юных гениев-придурков чуть ли не пинками пришлось загонять на медобследование. Привыкшие к свете Амакава болтусы игнорировали не только, обычно безотказно работающий на других вид «я девочка-утопленница», но и давление аурой демона Акласа. класса Пришлось идти на запрещенный прием и грозить отлучением от швейной продукции мастерской агехи для одной утонченной особы. Не то чтобы Кемеров-младший был против, дома и так все шкафы уже ломились от шмоток. Но в итоге в кабинет ЭЭГ он влетел первым. «Хонда» от возмущения перешла на невербальные аргументы. К счастью, обошлось, и лабораторные одежды пополнились еще одним слоем – белыми костюмами, прошитыми медной проволокой и с принудительным заземлением. Серия 28, эксперимент номер 6. «Хонда» в очередной раз утерла лоб рукавом. Тест плазмогенеза с предварительным заполнением горячей камеры и подачей рабочего тела вместе с питанием. Сидзука молча отвернула вентиль и скрутила из вылившейся воды клубок внутри пушки, удерживая остальной поток силой своей магии. Внешне посмотреть, Аякаси действовала с размеренностью автомата и методизмом существа, не имеющего и грана эмоций. Но на самом деле однообразные манипуляции ее порядком достали. Она автоматически кивнула, одевшим шлемы ребятам, и меланхолично уставилась на срез ствола орудия, направленный в сторону мишени через специальное отверстие в клетке Фарадея. Гудение, чувство, вырывающееся из-под контроля и пропадающей воды, тускло-синий эльмовый огонь на конце дульного среза – все шло слишком привычно, и богиня рек едва успела среагировать, когда что-то пошло явно не так. Дальше она действовала совершенно бездумно и только потому успела. Вот разряд на конце ствола наливается электрическим сиянием и мгновенно разрастается во все увеличивающуюся сферу. Не будь у белой поддевки еще и функции кинетической защиты, двум молодым геномщикам пришлось бы лечить ушиб органов брюшной полости. Прыжок через все помещение к створкам герметичных ворот и полыхающая синим стена, летящая следом. Времени думать не было, и демон со всей доступной силы и контролируемой воды, как кувалдой, разорвал участок металла и пластика створок, пробивая двухметровую дыру. И уже в коридоре директор и супруга Амакава поняла, что волна хрени замедляется, почти останавливается в ее ускоренном восприятии. И даже мгновенно поняла почему. Свечение почти померкло, являя свою основу пленку, состоящую из странной воды. Еще через долю секунды до змеи дошло, что разряд превратился в пустотелые шар из этой пленки. Причем его центр так и не сдвинулся с места. Пленка воды двигалась сразу во все стороны равномерно и, натыкаясь на стены и предметы, вела себя как мыльный пузырь, спокойно пробегая границей по полу, стенам. Вот купол сферы коснулся потолка и начал расширяться, оставляя внутри растущее пятно пустого места. Точь в точь, как мыльная сфера. Еще сюрреалистичнее выглядела пуповина этого купола из струи измененной воды, бьющей параллельно полу из дула ускорителя. Она без следа растворялась из с внутренней стороны стенки сферы. Все еще не думая, Сидзука дистанционно закрутила вентиль на подающей жидкость трубе и немедленно пожалела. Пленка замерцала, разгораясь и ощутимо полыхая жаром, а массивные автоматы питания установки почему-то никак не отключали подачу энергии, хотя время нагнетания было фиксировано. Мизучи попыталась вжать кнопки дистанционно и поняла, что под сферой нет свободной стихии. Тугая нить жидкости, ударившая с ее пальца, была способна перерезать опору лэп, засчитанные удары сердца, или разрезать камень, как масло, но, ударив в стену, всего лишь не очень сильно прогнула ее внутрь. На месте попадания расцвела ослепительная искра, как от электросварки, и это все. Межтьям, упирающиеся в стены и потолок края пузыря, также стали наливаться теплом и белым светом, и потухли. Богиня рек не услышала, а скорее угадала громкий щелк автоматов электропитания. 3,2 столько времени требовалось оригинальной плазме сформироваться в шар, и настолько времени был выставлен пульт. Что? А Хаяси наконец отреагировала и замерла, глядя на и не думающую пропадать без подпитки пленку. Как? Кемеров только молча хлопал ресницами. Через просветлевший щиток хамелеон шлема было видно его одухотворенное лицо. Пленка медленно серела. Целая вечность 35 секунд прошла, прежде чем пузырь переростока лопнул, осыпаясь обычной подконтрольной Аякаси-капелью. И только тогда Сидзука заметила, что внутри зоны поражения приспокойно работает упавший ноут, И, не заметившие ничего странного, белые грузуны точат свои зерна из сухого корма. Только прихотливо изгибающиеся черные полосы борозды по стенам и потолку, где проходила граница пузыря, да коктейль запахов горелого пластика напоминала о происшествии. Троица создателей своеобразного чуда с одинаковым выражением лица втыкала в дверной пролом, пытаясь понять, что же они, черт возьми, только что сотворили. Получалось плохо.